Глава 16. Как мы будем ее спасать? нетерпеливо спросила Саша, ерзая на мешках. Я пожала плечами. Я пока не придумала ничего лучше, чем вернуться назад, как-то разломать клетку и прыгнуть подальше, прихватив с собой попаданку. Но у этого способа был один минус Артефакт, с помощью которого я прыгала. Это не магический телепорт, который прошивает пространство, доставляя разумного в заданную точку. Мой случайный портал работает по такому же принципу. Просто координаты выхода задаются случайным образом. При прыжках же все происходит совсем по-другому. Никакие координаты ты задать не можешь, только направление». Именно поэтому его и используют на дорогах, сокращая расстояние. Такие амулеты довольно простые, широко распространены среди людей и не людей, и различаются между собой количеством прыжков и расстоянием, которое может покрыть за один прыжок. Но обычно оно не очень большое, от полета стрелы до дневного перехода. Правда, артефакты, способные перенести хотя бы одно живое существо на расстояние дневного перехода, стоят неприлично огромных денег. Особенность же моего драконьего артефакта в том, что с ним можно прыгать сколько угодно раз и на какую угодно дистанцию. «Значит, ты не можешь прыгнуть так, чтобы оказаться там, где нужно», — наморщила лоб Саша — выслушав мой подробный рассказ. «Нет», — мотнула я головой, — «не могу». Я уже два раза использовала артефакт, чтобы оторваться от дракона с его попаданкой, поэтому плохо представляю, как далеко мы от них. Они ведь все это время тоже не стояли на месте, а двигались, и, прыгнув в их сторону, мы можем оказаться прямо перед носом дракона. «Угу», — Саша почесала затылок. «И что же мы будем делать?» Я снова пожала плечами. Никаких идей у меня не было. Мы можем подождать их здесь, дорога тут одна. Если никто нам поможет, и дракон не решит использовать крылья, то они проедут мимо, рано или поздно. А если решит, тогда мы их не дождемся. Но я думаю, он не полетит. Если бы мог полететь, то давно бы встал на крыло и утащил свою пленницу на драконьи острова. «Думаешь, он какой-то больной?» — округлила глаза Саша. «Поэтому не может перекинуться и взлететь». Несмотря на всю трагичность происходящего, я не смогла сдержаться и расхохоталась. «Больной дракон!» «Это надо же до такого додуматься!» «Более смешной шутки про драконов я никогда не слышала!» Сестра фыркнула. «И ничего смешного. А что еще я могла подумать?» Прости. сквозь слезы прохрипела я и закатилась снова: Больной дракон! Ох, никто давно я так не смеялась. Драконы не болеют, но они слишком большие в своем истинном облике. И если во время оборота места слишком мало, то магия сама произвольно выкидывает дракона туда, где просторнее. Саша внимательно слушала, даже лоб сморщила от усердия. «А ему, значит, здесь?» Она обвела рукой лесную дорогу. «Места не хватает?» «Нет», — мотнула я головой. «Не хватает. Дорога слишком узкая, и деревья растут слишком близко. Вот на полянке, где мы прятались, вполне, хотя взлетать ему будет не очень удобно. Драконы не любят подниматься вверх вертикально. Это очень тяжело, и предпочитают набирать высоту постепенно, в полете. «Ну, ты же видела, как они летают?» Тот серебристо-белый дракон набирал высоту, летая над трактом кругами. «Ой, да что я там видела?» — отмахнулась Саша. «Думаешь, я заметила, как он высоту набирал? Я тогда так обалдела, что твои сказки оказались правдой, а я в другом мире, что и не запомнила ничего. Только помню, что в небе был дракон, а какого он цвета был и как летал, вообще не заметила. Но ты мне скажи, Почему тогда этот дракон тащится пешком по дороге, а не обернется и не унесет девушку по воздуху? Таких полянок, я уверена, полно по дороге. Думаешь, неудобно взлетать? Зато быстрее и безопаснее. Ты права, кивнула я. Улететь было бы лучше. Но спасибо никто. Видимо, были какие-то причины, по которым он не может это сделать. Например, девушка попала в наш мир в лесу. И чтобы поймать ее, дракону пришлось принимать человеческий облик. Саша скептически хмыкнула. Ну да, если бы дракон сам поймал человечку, то обернулся бы на первой же полянке и улетел, только его и видели. Но скорее всего девушку поймали какие-нибудь крестьяне. Они и посадили ее в клетку, чтобы не сбежала, а потом продали дракону. И теперь он везет ее туда, где сможет обернуться. задумчиво произнесла Саша. «И забрать ее вместе с клеткой?» «Ага», — кивнула я. «Попаданка, как мне показалось, не слишком рада плену. И вряд ли будет стоять и ждать, когда дракон схватит ее. И сбежит сразу, как только клетка будет сломана. Драконы очень не любят бегать и стараются избегать любой спешки». Сивка-бурка, почувствовав, что я бросила в и больше не заставляю ее тащить тяжелую телегу, потихоньку остановилась и принялась щипать травку на обочине дороги. Солнце уже приближалось к полудню. Пора было устраиваться на привал. Надо было напоить лошадь, поесть самим. Нормально поесть, а не жевать в сухомятку бутерброд с мясом и сыром, который, к тому же, застревал в горле. Из-за переживаний. Я вздохнула. Взялась за вожжи и потянулась и в кубурку вправо, заставляя развернуться. «Ты чего?» — не поняла Саша. Вернемся на ту полянку», — ответила я. Вряд ли дракон с девицей ушли слишком далеко за эти две свечи. Но все же достаточно для того, чтобы можно было рискнуть прыгнуть к полянке. Скоро полдень, и ему тоже, как и нам, нужно напоить лошадь. «А ты можешь, — встрепенулась сестра, — ну, вернуться туда?» Я кивнула. Полянка мне понравилась. И когда мы уезжали, я поставила маячок. И теперь смогу ее найти, даже если прыгнем чуть дальше. Думала, отдохнем там на обратном пути. Но если у нас все получится, то сегодня мы до города не доедем. Ведь если мы выкрадим попаданку у дракона, «Нам придется срочно возвращаться домой, чтобы напоить карацию ее кровью, иначе дракон поймает нас в два счета. «Отлично!» — рассмеялась Саша. «Тогда я знаю, как нам вытащить ту девчонку». «Как?» — улыбнулась я и взмахнула вожжами, заставляя Сивку Бурку бежать чуть быстрее. И, активировав артефакт, прыгнула как можно ближе к оставленному маячку. Мы подкрадемся к ним поближе. И я с помощью магии заблокирую повозку, коня и самого дракона. Попрошу землю поглотить их. «Не совсем, конечно, а наполовину», — зашептала сестра, понизив голос, как будто кто-то мог нас услышать. «Потом мы быстро сломаем клетку, выпустим девицу, сядем в телегу, и ты прыгнешь как можно дальше, чтобы дракон не смог нас найти. Как тебе моя идея? Скажи, гениально?» Я покачала головой. «Саш, у тебя не получится остановить дракона». Но ты сама говорила, что я могу заставить землю его поглотить». «Раз уж у меня получилось закопать дом, то закопать дракона точно получится», — не согласилась она. «Краса, поверь, я смогу». «Я тебе верю», — кивнула. «Только дракона у тебя закопать не получится», — «И у любого другого мага тоже не получится», — торопливо добавила я, заметив, как в глазах сестры появилась обида. Она подумала, что я сомневаюсь в ней. «Драконы — особенные существа. Понимаешь, в них это заложено». «Кем заложено?» «Богами», — вздохнула я. Когда боги создали единый мир и захотели его заселить, то первый их опыт создания разумных существ оказался не самым удачным. «Так появились люди. Самые слабые существа в нашем мире. Мы и живем меньше, и магии у нас почти нет, и физической силы меньше всех». «Звучит не очень», — нахмурилась Саша. Я пожала плечами. «Так и есть». Но, как говорила мама, из песни слов не выкинешь. Вторая попытка оказалась чуть лучше. Орки живут немного дольше людей. Они крепкие физически, но с магией у них тоже плоховато. Хотя у орков сильные маги встречаются гораздо чаще, чем среди нас. «Здесь и орки есть», — ахнула Саша. «Я ж тебе рассказывала про пять миров», — наморщила я лоб. «Неужели забыла сказать, что в степях живут орки?» «Ох, никто!» «Ах, да, точно, ты говорила, но я как-то упустила. Так что там дальше было с богами?» Потом боги создали гномов. Они живут очень долго, не намного слабее орков физически, и магов среди них немало. Почти каждый гном неплохой маг. Но у них оказался всего один недостаток. Гномы плохо переносят солнечный свет, поэтому предпочитают жить в подземных пещерах. А потом были эльфы? Эльфы, кивнула. Они почти идеальные, разумные существа. Их жизнь такая длинная, что они живут почти вечно. Любой эльф способен сразиться с самым сильным орком. И если не победить, то доставить тому массу неприятностей. Все эльфы — очень сильные маги. Они чувствуют природу так, как ни одна другая раса. Но у них тоже есть недостаток. Саша вклинилась в паузу и с улыбкой добавила. «Они страшные снобы». «И это тоже», — кивнула я, немного удивившись ее осведомленности. «Я это точно ей не рассказывала». Но самое главное, их одержимость природой сыграла против них. Они почти не способны менять себя и мир вокруг. Эльфы до сих пор живут в лесных хижинах и питаются тем, что соберут с трав и деревьев. Они не развиваются, как остальные расы. Саша хмыкнула. «Ничего себе! выходят эльфы отсталые, а драконы?» «Эльфы не отсталые. Они просто развивают исключительно природную магию», хотела сказать я, но решила, что пока лучше не углубляться. «Как-нибудь потом». «А драконы?» — вздохнула. «Это высшая раса, созданная из плоти единого мира по образу и подобию самих богов». Их кости созданы из камня, собранного на самых высоких вершинах Единого мира. Кровь — из самых полноводных рек, плоть — из всех живых существ, а чешуя — из подземных сокровищ. Твоя магия не сможет заставить Землю поглотить того, кого она считает частью себя, понимаешь? Не совсем, — покачала головой Саша. Но в общих чертах уловила. И что мы тогда будем делать? Я пожала плечами. Мы вернулись к тому, с чего начали. Но сейчас у меня в голове появилась кое-какая идея. Саша своим безумным планом натолкнула меня на нее.